Видимость по горизонту равнялась километру. Опасно в таких условиях лететь. Всё же мы произвели 74 самолёта вылетом. На аэродром не вернулось 15 машин. Как выяснилось потом, многие из них из-за плохой видимости сели на случайных площадках. Экипажи доложили, что враг вёл очень сильный огонь с земли. Самолеты вернулись с десятками пробоин, имелись раненые. В районе цели кружилось несколько мистер Шмидтов. 27 ноября шесть самолётов, не вернувшихся на Кануне, прилетели в свои полки. Ещё четыре были найдены на нашей территории. Получив повреждения от зенитов, они завершили вынужденные посадки, а судьбе пяти экипажей не было известно. Это очень тревожило авиаторов.